Глава шестнадцатая. Клинок с двумя лезвиями. Огромный шершень, влетевший с улицы, медленно полз по стене рядом с окном. Словно полуденная жара сморила и его. Крылья, угрожающие, гудели. Полосатая тельца упрямо продвигалась к одному ему понятной цели. Халид лениво приподнял веки, отыскал взглядом источник беспокойства. Опустил руку на столик рядом с креслом, не глядя, нащупал тяжелый нож. Тщательно примерился... Глухой стук оборвал дребезжание крыльев. Хороший бросок, Халит обернулся к дивану, хмыкнул и сообщил. Я уж думал, ты решил заснуть лет на 100, как семь дочерей Шаха Такура. Размечтался. Райан сладко зевнул, потянувшись и заложил руки за голову. Да чего же хорошо быть живым, задумчиво сообщил он, глядя в потолок. Только есть очень хочется. Ничего удивительного. Ты 2 дня проспал как убитый. Кофе хочешь? И кофе тоже. Мне кажется, или у нас пахнет пловом? Не кажется. Халид встал и я свёл знакомство с поваром из Чёрного льва. Сейчас принесу. Зачем? удивился Чародей. Уж до кухни я и сам дойти могу, тем более что искупаться хочу даже больше, чем есть. На глазах изумлённого Халида он действительно сел, а затем слегка неуверенно поднялся на ноги и подошёл к окну. "Благоги боги!" вырвалось у Зеренге. "Как ты после такого ходить можешь?" С трудом отозвался Раен, присаживаясь на подоконник. "Но могу. Крепкий сон лучшее лекарство". Обнажённый до пояса и одетый лишь в полотняные подштанники, он с наслаждением подставил солнечным лучам лицо и тело, глубоко дыша и щурясь совершенно по-кошачье. Правое плечо и грудь, вместо глубоких ран, покрывала густая сеть тонких белых шрамов, выглядевших так, будто им несколько лет. Халит недоверчиво покачал головой, вспоминая У могилы давно почившего Руддаса Ирхаби он просидел до самого утра. Было тихо, только иногда вскрикивала сова, да не смело потрескивали цикады. Мёртвые гули невыносимо смердели, поэтому Халид разжёг ещё один костёр в стороне от первого и старательно поддерживал его до рассвета. Подложив очередную охапку сухих веток, он ложился рядом с огнём на прохладную землю и смотрел в небо на огромный диск луны, перезревшим сыром висящий среди звёздной россыпи. Звёзд было так много, что они белели кружками творога на тёмном полотне. Халид улыбнулся старому приятелю лучнику, потом нашёл взглядом его небесную возлюбленную, украденную невесту. Когда-то, целую вечность назад, он помогал приёмным родителям делать сыр и творог на продажу, пока не сбежал из дома в поисках приключений. В те дни запах кислого молока начал вызывать у него дрожь отвращения, но сейчас, годы спустя, Халид готов был признать его прекрасным. Кислым молоком пахли руки его матери. Воспоминания текли лениво и отстраненно. Он лежал, как и было велено, терпеливо подкидывая сушняк в жадное золото костра. Время от времени глотал густое мягкое вино из чудом уцелевшей бутыли и размышлял. А потом незаметно подкрался восход. Окрасив небо цветными всполохами, похожими на дюжину покрывал танцовщицы, что сбрасывает их одно за другим. И вот уже бирюзовое становится лиловым. Потом розовым и жёлтым, потом цвета жемчуга. Когда небо, как лукавая дева, которой скупо заплатили, осталось в последнем нежно-голубом покрывале. Потрясённый Халит сидел, обняв колени и уткнувшись в них подбородком, зачарованно разглядывая несчастлимые, хрустально-радужные капли росы, щедро усеившие траву и землю, деревья и надгробия. Он и сам не мог бы сказать, сколько лет не видел рассвета вот так, не мельком куда-то спеша ощущая его всем телом, от особого утреннего запаха до знобкой свежести воздуха леденящего кожу. А потом хрустнули ветки под тяжестью неуверенных медленных шагов. Их халит вскинулся мгновенно, сбрасывая истому. Раен выбрался из кустов, оставляя на траве тёмный след и шагнул к костру. Кожаная туника чародея превратилась в лохмотья и пропиталась чёрной богровой влагой. В лице не осталось ни кровинки. Ругнувшись, Халид подхватил валявшегося набо краяна, разжал его судорожно сжатые пальцы, забрав нож и быстро срезал липкую кожаную бахрому. Разобрать, насколько серьёзны раны у него, вышло не сразу. Плечо и грудь трояна покрылись коркой из крови и грязи. Ещё раз вспоминув демонов нижнего мира и всю их родню, Зеренге как мог смыл эту жуткую коросту вином и перевязал глубокие рваные порезы собственной рубашкой, разодранной на полосы. По крайней мере, кровь прекратила струиться. — И что дальше? — пробормотал Эр-Кайсах, уложив его на ворох сухой травы у костра. — Райан, очнись! Да очнись же! Я-то не лекарь! Что мне делать? Ресницы раненого, до этого совершенно неподвижные, дрогнули. Райан дышал медленно и тяжело, но через пару томительных мгновений он, закусив губу, вздохнул глубже и открыл глаза. — Халид, я наверху? Живой? — Пока и сюда, рявкнул Зеренге. Не смей умирать. Говори, что мне делать? Пальцы Раена нащупали пояс, вцепились в пряжку, что-то тихонько щёлкнуло, и Зеренге увидел на бессильно рожавшейся ладони тёмную горошину. Чародей снова потерял сознание. В отчаянии Халит влепил ему пощёчину и, поймав момент, когда ресницы опять задрожали, всунул в полуоткрытые губы пилюлю. В наступившей тишине Халит услышал стук собственного сердца. Оно успело ударить всего несколько раз, когда Райан распахнул глаза. Бледные щеки стремительно наливались краской, а взгляд стал осмысленным. «Тридцать три преисподних!» — хрипло прошептал он, откашлялся и выплюнул с густок пыли и слюны. «Не думал, что выберусь». «Не торопись радоваться!» — огрызнулся Эркайсах. «Где я сейчас найду повозку или носилки? Никто не поедет на кладбище ночью. Придется ждать, пока совсем расцветет». — Обойдемся без насилок, — усмехнулся Раэн уже гораздо увереннее. — До ближайшей улицы я доковыляю, не беспокойся. Халид посмотрел недоверчиво, но чародеев прям оживал на глазах. Приподнявшись, он дотянулся до бутылки и жадно выпил оставшееся вино. — Давно так не доставалось, — почти весело сообщил он, нашаривая в траве свой шайпурский скат и пристегивая его к поясу. — Еще немного, и старая гадина порвала бы меня в клочья. — Сможешь идти? — Недоверчиво уточнил Халид, и Раэн кивнул. «Недолго, но смогу. Это с надобья даже мертвого поднимет, но на полчаса, не больше. А потом придется тебе все-таки искать паланкин. Так что пойдем-ка отсюда, Зеренге». Он вскочил и вполне бодро зашагал по вытоптанной траве в сторону просыпающегося города. Не переставая изумляться, Халид во все глаза разглядывал паутину шрамов на теле Раэна, вернувшегося со двора. Чародей вытер мокрые волосы полотенцем и налил себе кофе. Подштанники он сменил на свежие, но остался без рубашки и босиком. Пока Раэн шел по комнате обратно к дивану, Халид невольно оценил и ширину плеч, и хищную стройность, и то, как плоские, но четко очерченные мышцы переливаются под тонкой белой кожей. Таким чужестранец и близко не напоминал беспечного разряженного красавчика, увиденного Халидом в черном льве. «Не дичь, а охотник». Двигался Раэн легко, словно едва касался земли. В пустыне про такую походку говорили «ногой траву не примнёт». Халид вышел в кухню, поставил медное блюдо с пловом на маленькую жаровню и протянул к ней руки. Несмотря на беспощадное палящее солнце за окном, ему вдруг стало до ознобы холодно. «Зеренге!» Шаги Раэна были абсолютно бесшумны. Он просто появился и встал бок о бок рядом. Халид опустил глаза, вглядываясь в пляшущий огонёк жаровни. Отблеском видимый из-под блюда, глубоко вздохнул. Покосился на чародея и снова перевёл взгляд на огонь. "Почему ты не бросил меня там, на кладбище?" тихо спросил Раен. "А ты не понимаешь?" огрызнулся Халит. Самому жить хотелось. Ведь было такое, мелькнула заманчивая мысль: не добить, нет. Всего лишь отойти подальше, отойти и подождать. Халит не раз видел, как люди истекали кровью от куда меньших ран. «Раньше тебя это не смущало», — возразил Райан. «Узы тени работают по прямому приказу, а я его отдать не успел. Можно было ни перевязывать меня, ни заставлять выпить надобие, ни тащить через всю Харузу, просто уйти. Я вполне мог умереть в тех проклятых кустах, и ты бы оказался свободен». «Конечно, помучился бы, но не смертельно. Свободен, Халид. Разве ты не думал об этом, когда помогал мне?» Ты спас меня от гуля, нехотя отозвался Айркайсах. Не любишь оставаться в долгу? Причина хорошая, но её одной мало. Если нам с тобой считаться, кто кого успел спасти. Да какая разница, прочал Халит, едва сдерживаясь. Зачем тебе это знать? В следующий раз успеешь приказать заранее, вот и всё. Или не успею, спокойно отозвался Раен, потому что нельзя предусмотреть всё, Халит. Невозможно отдавать приказы на любой случай. Рано или поздно моя жизнь опять будет зависеть от тебя. А я не люблю поворачиваться спиной к тому, кто меня ненавидит. Пусть он и обязан подчиняться, и не люблю отдавать приказы тому, у кого нет выбора, выполнять их или нет. Понимаю, тихо откликнулся Халит, не отводя глаз от огня. Ты неплохой хозяин, Раен. Ты не пошлёшь меня туда, куда побоишься идти сам? Не будешь зря пользоваться своей властью. Но ты ведь никогда и не отпустишь меня. Не отпущу, вздохнул Раен. Это уже не в моей власти. Кто ты, Раен? спросил Халид помолчав. Кому я должен служить? Никому, а чему? отозвался чародей, сложив руки на груди и то же глядя то ли на огонь жаровни, то ли в окно, за которым солнце лило кипящий мёд полуденного рассвета. Я хранитель равновесия. Моя работа следить, чтобы ни тьма, ни свет не получили преимущества. Халид поморщился. Тьма, свет. Слишком много красивых слов, которые пристали жрецам и магам. Ему бы что-нибудь понятнее. Ты демон, уточнил он, или всё-таки человек? Не то, ни другое, улыбнулся Раен. Мой народ живёт за границей известного тебе мира, и в твоём языке нет слова, чтобы меня назвать но я смертен и далеко не всемогущ, потому ты мне и нужен. Можешь считать меня джином, это самое близкое, что придумали люди. Ну, что еще хочешь узнать?» Пожалуй, он и в самом деле готов был отвечать, но Халид вдруг понял, что не знает, о чем спрашивать. Все, что ему на самом деле нужно, это освободиться от чужой власти. А на такой вопрос Райан точно не ответит. Спрашивать же о чем-то другом, вроде настоящей судьбы и прошлой тени чародея, Халид не собирался. Отповедь Раэна об искренности он запомнил хорошо. Самые крепкие письмена те, что вырезаны в памяти болью или унижением. Хотя... «А когда мы снова отправимся на кладбище?» — спросил он, и, спохватившись, помешал плов деревянной лопаткой. «Зачем?» — удивился Раэн. «Тебе понравилось?» У Халида на языке так и вертелось, что больше всего ему понравилось, каким тихим и безобидным был Райен, пока раненым валялся в постели. Но он решил не дергать тигра за усы. Чародей и так ему многое спускал. Слишком многое для раба, если уж говорить на чистоту. «Там стая гулей осталась», — напомнил он. «Выводок молодой шахине». «Ах, гулий!» — Райен поморщился. «Нет, Зеренге, это уже не наша забота». Что? Скажи Раен, что солнце встаёт в закатной стороне, а ягнёнок может загрызть волка, Халид бы так не удивился. Почему не наша? Потому что обычно они не убивают. Раен взял в руки джезву, где ещё оставалось достаточно кофе, и пристально посмотрел на неё, сжимая в ладонях. Почти сразу на тёмной поверхности появился едва заметный порок. Ещё раз дей налил согревшейся кофе в чашку. Кивнул на джезву Халиду, но Зеренге молча покачал головой. Раен пояснил: "Гули твари мерзкие, но у них тоже есть место в круговороте жизни. Туда, где исчезнут гули, на их место неизбежно придёт гхейр. А это куда хуже, чем стая подземных трупоедов. Гхейр. О них сказок не рассказывают, верно? Мало кто знает о существовании гхейров. Очень уж трудно пережить встречу с ними. Точнее, с ним. Гхейр, одиночка." Срицитель помолчал от пивкофе, потом продолжил. Представь себе гуля, ну, крупного, как матёр или леопард, и при этом гораздо умнее. Гхейр питается падалью по необходимости, а так он предпочитает охоту на живую дичь. Понимаешь, что это значит? Да уж, отозвался Халид. О гхейрах он никогда не слышал, но Раен был серьёзен, а боги создали немало тварей, которые предпочитают прятаться от людей. А о чём ему трупоеды мешают? Сложно сказать, пожал плечами чародей. Одно известно: гхир никогда не появится на кладбище, если оно занято гулями. Это точно. Целый стая и даже ему всё-таки не справится. А сытый гуль никогда не нападёт на человека. Те, что остались ещё очень долго будут сытыми. У них лет 50 до появления новой матки. Отделится стая ещё реже. Всё равно это мерзость, убеждённо бросил Халид. Покойники отправляются на корм вонючим гадинам. Ты прав, Райан подлил себе ещё кофе и вернул джезву на столик. Но лучше уж гулить, чем кэир. Я не могу поселиться на кладбище и всю жизнь его охранять, а падальщики отлично стерегут свои владения. Да, это отвратительно, но такова моя работа допускать малое зло, если оно спасает от зла большого. Это и есть равновесие. К демонам такое равновесие. Халит всё ещё не мог забыть мерзких тварей. Пусть у него самого на хоростом кладбище никто не похоронен, но глумиться над мёртвыми противно богам. Почему просто не рассказать людям, кладбище можно осматривать, выходы из нор перекрыть, устроить ловушки? Ловушки? Насмешливо переспросил чародей. Ну хорошо, допустим, тебя не сочтут безумцем, когда ты примешься на всех углах кричать о гулях. Допустим, тебе даже поверят. Шах велит очистить кладбище, и гули просто разбегутся, вернувшись, когда все утихнет. А если заставить стражу караулить там постоянно, переберутся на окраины в бедняцкие кварталы и начнут охотиться на детей и стариков. Нет, Зеренге, имелась бы хоть какая-то возможность очистить кладбище от непрошенных жильцов, я бы так и сделал. Но это не посильная задача. Слишком глубоки подземелья под Харузой, слишком много разных тварей в них обитает. И гули далеко не самые кровожадные существа из тех, что можно здесь повстречать. А люди и то опаснее. Тут я с тобой согласен, мрачно промолвил Иркайсах. Сам знаю таких, что хуже любого гуля. А как же их тела? Их найдут и всё равно узнают о трупоедах. А что тела? Думаешь, они долго пролежат нетронутыми? В старую часть кладбища редко заглядывают, а молодые гули уже на следующую ночь позаботились о собратьях. Что они сожрали на месте, а они, конечно, не успели сожрать, утащили в норы. Через пару дней от этой истории следов не останется. Разве что... Ты мои вещи не выбросил, я надеюсь? Во дворе у колодца кинул. Так же хмур отозвался Халид, рассудком понимая, что Райан прав. — Надо бы спалить, а не в крови, но я не знал, вдруг у тебя там что-то нужное например, гром камень, зашитый в поясе, или еще какая чародейская дрянь. Говорить этого он не стал, как и оправдываться, что посчитал непристойным лазить по карманам. Но Раэн, понимающий, кивнул и вышел во двор. Его не было ровно столько времени, чтобы Халид успел снять с огня плов, разложить по мискам и достать из корзины свежие лепешки. Хмыкнул про себя, вспомнив, что в сказках джины едят солнечный свет или пьют кровь людей, если темные. Из каких бы джиннов ни был раен, вкусную еду, кофе и доброе вино он любил как самый обычный человек, да и в прочих радостях похожа себе не отказывал. О, сырные лепёшки, потянул носом предмет его раздумий, показываясь на пороге. Сдвинь к блюдо в сторону. Он подошёл к столу и вытянул над ним руки. В ладонях, сложенных ковшом, висела из горка чего-то непонятного, тускло блестящего из-под слоя то ли грязи, то ли копоти. Халид брезгливо покосился на странную гадость, которой ни за что бы не стал бы осквернять. Такое святое место, как стол. Но блюдо с пловом послушно сдвинул и подальше, чтобы грязь с него не попала. Райен раздвинул ладони, и на полированное темное дерево со стуком высыпались кольца, какие-то бляхи, несколько толстых цепочек с подвесками серьги. Все крупное, тяжелое, золотое и с множеством камней. Халид пораженно возрился на драгоценности, словно много лет пролежавших в земле. «Осёл! Да, именно там они и лежали!» Он протянул руку и взял массивный перстень, потёр рукавом камень размером с лесной орех и из-под тёмного налёта брызнул синевой сапфир чистейшей воды. «Вот тебе ещё одна загадка гулей!» — весело сказал Раэн. «Понятия не имею, зачем. Они тащат своей матушке драгоценные камни и золото, но там под землёй остался далеко не один тайник. Мне было не до тщательного обыска». Прихватил под руку, что попалось. Половина твоя можешь выбирать. — Нет. Положив перстень обратно, Халид сделал шаг назад, не отводя взгляда от лежащего на столе клада, на который можно было бы купить лавку с дорогим товаром или большой дом с садом. — Нет, — повторил он. — Я не святой, но ограбить мертвецов... — Их уже ограбили до нас, — усмехнул Сараэн. — Мы ведь не можем вернуть камешки ни законным владельцам, ни их наследникам. Знать бы кому возвращать, что им так и лежать под землёй? Или тебе стыдно перед гулями? Не дури, Зеленге. Мёртвым золото без надобности. Поверь тому, кто не раз ходил за грань. А нам нужно на что-то жить. Считай, что это плата за нашу работу. Плата? Халит закусил губу, раздумывая. Потом нерешительно взял со стола серьгу без пары и повертел в пальцах, оправленной в золото и изумруд. Носить которой не постыдился бы ни один придворный вельможа. У него дома говорили, что ограбить мертвеца — великий грех перед богами, но ведь Раэн взял все это не из могилы, а в логове гулей. Значит, это не воровство, а воинская добыча, правда, чужая. — Я не заработал половину, — хмуро сказал он. — А это уж мне решать, — заявил Раэн, споласкивая руки. Вернувшись к столу, он подцепил верхнюю лепешку из горки и негромко сказал... — Бери и не сомневайся. Раз уж я распоряжаюсь твоей жизнью, пусть она хоть иногда будет приятной. Халид бросил серьгу обратно в кучу и пристально взглянул на чародея, ответившего ему спокойным прямым взглядом. — Тебе и в самом деле это нужно, чтобы я не просто выполнял приказы? — Нужно, — несколько мгновений помолчав, ответил Раэн. — Я могу заставить тебя жить или умереть, но к верности никого не принудить силой. И если для тебя отделить со мной хлеб и прикрывать мне спину хуже смерти... — Что ж, выбор твой. Убивать не стану, но и спиной больше не повернусь. — Верность! — Халид криво усмехнулся, почему-то непослушными губами. — Похоже, ты первый, кому она понадобилась. Всем остальным хватало послушания. — Рэн, скажи, у меня есть хотя бы надежда? Надежда на свободу? — Есть! — снова помедлив сказал чародей, блеснув углями зрачков. — Имеется в узах тени одна лазейка. Только я тебе о ней не расскажу. Догадаешься, сумеешь воспользоваться твоё счастье и моя смерть. Даже так недоверчиво сузил глаза Халид. А ты как думал? На то оно и равновесие, вернул ему невесёлую усмешку Раен. Так что ты выбираешь? Не знаю, тяжело выдохнул Халид, хотя он вдруг снова вспомнил слова Раена о том, что искренность клинок с двумя лезвиями и подумал, что если сейчас солжет, то жизнь может и получится, но зачем ему жизнь, в которой придется считать себя трусом и подлецом? И «Если догадаюсь, как от этого проклятия избавиться, тут и выбирать нечего», — честно сказал он, глядя в непроницаемое и бесстрастное, как у мраморной статуи лицо Раэна. «Не обессудь, но мне моя свобода дороже твоей жизни. Хочешь, ищи себе другую тень, а со мной поступай, как знаешь. Но это дело между мной и тобой». А если придётся драться с кем-то другим, то можешь поворачиваться ко мне спиной без опаски. Клянусь хлебом и водой, которые мы разделили, произнёс он старую клятву своего племени. Никому из твоих врагов я тебя не выдам. И запнулся, но с усилием заставил себя договорить. И из воли твоей не выйду. Другим не отдашь, но сам, если получится, убьёшь, глумливо уточнил Раен и вдруг широко улыбнулся. Хорошая сделка, Зеленге, мне нравится. А теперь давай всё-таки поедим, иначе я помру с голоду над полным столом, а это слишком обидно. Не так страшен укус пчелы, как оставленное в теле жало, что в нофе в нос отравляет его. Джареддин Ирджантари, исчез из спальни Наргис подобно кошмару, развеявшемуся с пробуждением, но остался в её мыслях тёмным, ядовитым пятном. Два дня она металась по дому, как испуганная птица в клетке, внешне спокойная, а внутри всё тряслось от запоздалой злости, стыда и отвращения. Словно Джареддин всё-таки опозорил её, не тронув тело, но испачкав гордость и показав Наргис её бессилие. Как можно противостоять магу Ещё и племяннику самого шаха. Да, отец Джаредина и Аледина умер несколько лет назад, но даже мёртвый лунный визир внушал страх врагам престола. Отец Наргис шёл Аледина подходящим женихом, ведь и в его жилах текла священная кровь дарованного богами государя. Пусть и по матери, а корни семьи Ирджентари уходили лишь на чуть меньше глубину, чем корни Ирдаудов. Прекрасный выбор. И Наргис думала, что боги ослепительно милостивы к ней. Ведь она полюбила жениха наедино с родителями, а он её. Не все так счастливы. А потом Алиддин разорвал помолвку. Наргис едва не обезумела от горя, но матушка с отцом сказали, не скрывая печали, что юный Ирджантарий поступил как истинно благородный человек, не принуждая к исполнению заключённого договора. А ведь мог бы потребовать, чтобы Наргис всё равно связала жизнь со смертельно больным мужем. Страшная судьба для девушки но данного слова не взять обратно. Наргиз не верила. Боги не могли сменить щедрость на такую жестокость. А Леддин должен был выздороветь. Она уверяла всех в этом и таяла, как воск на полуденном солнце, пока не получила от него первое письмо. Честное, милосердное, как удар кинжала, прекращающий пытку. Это письмо было единственным, которое она не сохранила. Но и нужды не было. Наргиз до сих пор помнила в нем каждую строчку. А о Джериддине... Когда и речи не шло, наверное, отец понимал, что если бы он попытался заключить новый брачный договор с родом Ирджентари, заменив жениха на его родного брата, Наргис могла бы решиться на страшное, только не он, не тот, у кого будет родное и любимое лицо, а чужая душа. Да, она и не думала о Джаридине никогда. Они даже не встречались. Во всяком случае на помолвке его точно не было. Как ни странно, Стоя у окна, выходящего в сад, Наргис глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. Если птица, запутавшаяся в силках, постарается освободиться, осторожно распутав сеть, у неё может и получиться. Страх же убьёт быстрее, чем руки охотника. Что она знает о Джареддине? Он брат-близнец Аледина, младший, но не согласен с этим. Единственный из братьев одарён колдовским даром и одарён щедро иначе не стал бы одним из придворных чародеев пресветлого шаха, да хранят его боги. Его мать, Наргис невольно поморщилась, вспомнив с какой ненавистью Лейлин Ирджентари смотрела на неё при встречах. Боги упосить от такой свекрови. Хотя если бы Наргис вышла за Алидина, у шахской сестры не было бы причин её ненавидеть. Наверное, Лейлин обвинила её в болезни сына. Кричала страшно и ломала руки, срывала вдовье покрывало, топча его ногами прямо в дворцовом зале, где они встретились. И все вокруг отворачивались, потому что слушать это было больно, а не слушать не получалось. А потом Лейлин вдруг успокоилась. Глянула на Наргиз огромными глазами, горящими, как в лихорадке, и ее побледневшие губы прошептали, что боги все видят и накажут виноватую. Наргиз не испугалась, потому что и сама так думала. «Боги видят все». А в чём ей себя было упрекнуть? Если бы Али Дин в том письме не запретил, она бы сбежала к нему, даже против воли родителей. Ну и что, что он болен? Она была бы рядом столько времени, сколько отмерила им судьба. Больному ещё нужнее забота, ласка и нежность. И, может быть, сама смерть отступила бы, сжалившись над её просьбами. Ведь бывают же не только страшные чудеса. Но где тогда был Джарри Дин? И если сейчас он пожелал её в жёны, то почему только сейчас? Потому что пока был жив отец, он не отдал бы меня замуж против моей воли, очень разумно сказала себе Наргис. Оттягиваться с солнечным визирем сыну умершего лунного не под силу. Разве что сам шах приказал бы? Но при светлый государь любил и ценил отца. Он не стал бы его принуждать. Несмотря на слепящее солнце за окном, она обняла себя руками за плечи, словно от холода. Чёрная лихорадка Страшная и неминуемая смерть, которая почему-то пощадила их с Надиром, но забрала матушку и отца и маленького брата. Так ли эта смерть была неминуема? Или, может быть, Джареддин уже получил отказ? Если это так, прошептала Наргиз, я выйду за тебя замуж, встану перед алтарём, принесу все положенные клятвы, войду на твою ложе, буду терпеть и улыбаться, буду услаждать себя. Рано или поздно ты поверишь моей любви, а тогда Нож в сердце или отравленный кубок? Один на двоих мне все равно. Она опомнилась лишь, когда поняла, что сжимают тонкую шелковую шаль, а не рукоять кинжала, и пальцы болят от напряжения. Но как узнать, правда ли это? И даже если нет, как защититься от Джаредина? Сбежать из Харузы к дядюшке с братом? Самое простое и заманчивое решение. Но она не станет этого делать, не укажет ядовитой твари путь к своей семье. И прежде чем что-то делать, нужно узнать главное. Сдёрнув измятую шаль, Наргис раздражённо кинула её на постель, подошла к столику со шкатулками и открыла одну из них, вставив кольцо, которое всегда носила на пальце в потайной пас. Крышка тихонько щёлкнула, и шкатулка открылась, показав горку драгоценностей, а главное связку всевозможных ключей. Вот её-то Наргис и взяла, почувствовав знакомую холодную тяжесть, такую успокоительную и поспешил из спальни, надеясь, что не придется объяснять любопытным домочадцам, почему она открывает дверь, которой после смерти отца никто в доме даже прикоснуться не решался. Дверь отцовских покоев поддалась с такой готовностью, словно все это время ждала именно ее. Наргиз переступила порог, внутренне содрогнувшись, вдруг будет как в склепе. Но тут же ее печально и ласково обняла память об отце. Книги, оставленные им на столе, брошенная на диване в углу накидка, полусгоревшие свечи в высоких медных подсвечниках и письменный прибор. Отец любил, чтобы она чинила ему перья и наливала чернила, а Надир ревновал, но ему и так доставалось больше отцовского времени. Брат уже давно помогал отцу в делах, переписывая для него бумаги и выполняя поручения. Наргиз осторожно прошла по заблившемуся ковру, словно боясь потревожить спящего. Опустилась на колени перед диваном и уткнулась лицом в отцовскую накидку. Вдохнула запах и разрыдалась, как маленькая девочка, разбившая колени и прибежавшая жаловаться на годкие злые качели. Слёзы текли сами собой, и самым страшным было понимать, что больше никогда ласковая тяжесть отцовской руки не погладит её голову и плечи. Никогда она не услышит разумных советов и доброе слово никогда, никогда. Сколько так наргис просидела на ковре у дивана, она не знала, но всё-таки слёзы, казавшиеся бесконечными, иссякли. И она встала, уже понимая, что делать дальше: бороться, чтобы отец даже в райских садах гордился ею. Подойдя к столу, она села в тяжёлое и тоже запылившееся кресло. Положила ладони на тёплое дерево перед собой. Подумала не открыть ли окно, чтобы впустить свежий воздух вместо застоявшегося. Но отвлекаться не стала. Ей нужны Да, именно эти тома на кожаной обложке, которых отцовской рукой аккуратно написано название и год. Золотой дракон, огненный барс, белая лошадь. Отец ввёл эти записи большую часть жизни. Иногда он давал Наргисе надиру несколько страниц, исписанных ровным, округлым как жемчуг почерком, и они, затаив дыхание, читали обычные записи о рождениях, свадьбах и поездках, как невероятные тайны. Огненный барс. Вот что ей нужно. Год, когда была заключена помолвка. Наргиз нетерпеливо пролистала записи о встрече Чинского посольства и казни каких-то заговорщиков. Вот, двадцать седьмого дня, месяц светущих гранатов, под благоприятными звездами и луной, я дал слово Шамси Эрджентари, что моя дочь Наргиз станет женой его сына Алидина, не далее, как через луну. Словом ему были свидетелями почтенный жрец света Тарун Иркамри и жрица Великой Матери Хамиза Ирбасени. Гостями на помолвке были. Наргиз читала имена, и почти все были ей знакомы. Дальние родствени, друзья отца и рода Ирджентари, все они поздравляли её, дарили подарки, желали скорейшей свадьбы, долгих лет счастливой жизни и потомства многочисленного, как цветы на гранатовом дереве. Джеридина Ирджентари, которому полагалось бы одним из первых приветствовать брата среди гостей, не было. Наргис вздохнула с облегчением. Значит, с памятью её не и не так уж плохо. И принялась торопливо листать отцовские записи, выискивая любые упоминания о роде Ирджентари. Таковых оказалось не так уж мало. Шамси Ирджентари, лунный визирь, стоящий по левую руку от пресветлейшего шаха, часто пользовался его милостями. И отец упоминал его в числе придворных, получивших награду или знак высочайшего благоволения. Имя Ледзина она тоже видела, и каждый раз не могла удержаться, чтобы не погладить его кончиками пальцев. Наследник Арджентари участвовал в приёме то чинских, то шагрибинских послов и писал учёные трактаты о сущности государства и торговли. Вот да, Аледзин очень умён. От жередини не было ни слова. Наргис потёрла усталые глаза, не обращая внимания, что пальцы испачканы пылью. Неужели Джерри Дин всегда был в тени брата, несмотря на магический дар? Как странно. Она решительно потянула к себе остальные тома записей. Год зеленой черепахи. Отец пишет, что был на празднике в честь десятилетия сына лунного визиря. Сына? Год алого дракона. Шамси и Рджентари лунный визирь пригласил отца, матушку и их с Надиром к себе в поместье на берегу цветочного озера. Эту поездку Нарги вспомнила, но очень смутно. Ей было 3-4 года, а в поместье оказалось несколько детей. Ну вот отец очень одобрительно пишет об учтивости и прекрасном воспитании маленького Алидина и о том, как наследник Шамси любит читать, хоть ещё совсем мал. Снова только Алидин. Да неужели лунный визирь все эти годы прятал второго сына? Наконец Наргиз добралась до последнего тома, точнее первого. И дрожащими от нетерпения пальцами перелистывала ломкую и пожелтевшую от времени чинскую бумагу, сшитую в толстый тяжёлый том. Запись, которая ей была нужна, гласила: "Сегодня в присутствии пресветлого государя, приехавшего навестить свою добродетельную сестру, я поздравил Шамси Ирджентари с рождением сына, первенца и наследника. Да будет он разумен, здоров и удачлив". Наргис снова потёрла глаза, В них явно попала пыль, и ясные чернильные строчки расплывались. «Сыновей ведь, а не сына!» Она поморгала, и запись обрела ясность. «Сыновей! Первенца и его брата! Да будут они разумные!» «Ну вот, все верно!» И тут в висках заломило, а строчки снова поплыли. «Сына, первенца и наследника!» «Да что же это!» Наргиз стало страшно. «Стоит расслабить зрение, глядя небрежно, и у Шамси-Эрджентари два сына!» А если присмотреться, в глазах появляется резь, но в строчке говорят лишь об одном первенце. Разве так бывает? Она тропливо пролистала ещё несколько страниц, благодаря отца за его невероятную аккуратность, нашла запись об именно речении. Их назвали в честь предков, Алиддин и Джаридин. Так ожесточённо потеряв уже измученные глаза, она глянула на страницу. И назвали его в честь деда, Алидина. Что же ты в самом деле за тварь, прошептала Наргис, снова мгновенно озябнув от ужаса, прокатившегося по спине холодком. Тебя не было, не было, но ты откуда-то появился, и даже вполз в пол съедовитой гадины в запися отца. Но почему я вижу это, а все остальные, получается, нет? У Алидина же есть мать, не может она не знать, сколько сыновей родила? Или всё это уже долгие годы одна чудовищная ложь?